Глава 87. Вот в этой обстановке смертельно опасной игры Лила встряла в конфликт между братом, мужем и братьями Салара. Она воспользовалась убеждением Микеле в том, что никто, кроме нее, не способен поставить дело в магазине на пьяц мартире на должную высоту. Она перестала отмахиваться от его предложения и вступила с ним в переговоры, в результате которых добилась полной свободы действий и более чем достойного жалования – благодаря чему у нее возникла иллюзия, что она больше не сеньора Карачи. На этих условиях Лила согласилась пойти работать в обувной магазин. Ей было плевать на брата, которому угрожала конкуренция со стороны новой марки Салара, и который счел ее предательницей даже на мужа. Стефана поначалу впал в неистовство, потом попытался ей пригрозить, Наконец попросил ее переговорить от его лица с братьями по поводу денег, которые он брал займы у их матери, и до сих пор не расплатился с долгом. Она пропустила мимо ушей льстивые речи Микеле, который крутился вокруг нее, подглядывая, как она перестраивает магазин, и подзуживая создать только для них новую модельную линейку обуви, оставив за бортом Рину и Стефана. Лила давно догадалась, что ее брат и отца скоро выкинут из дела, что Салара загробаствует все себе, а Стефан останется на плаву, только если согласится участвовать в махинациях братьев. Но если поначалу это ее возмущало, то теперь, если верить ее записям в тетради, ей стало все равно. Конечно, ей было жалко Рину, чья предпринимательская карьера заканчивалась так бесславно, тем более, что он успел обзавестись женой и сыном, Но отныне все старые связи утратили для нее ценность. Ее способность любить устремилась в другое русло. Все ее мысли и чувства принадлежали одному Нину. Так же, как раньше она не жалела себя, чтобы помочь брату разбогатеть, так теперь все свои силы направила на то, чтобы сделать счастливым своего любовника. Когда она в первый раз пришла в магазин на пьяц прикинуть, что здесь нужно изменить, то с удивлением увидела на стене черно-желтое пятно — След от пожара, уничтожившего ее фотопортрет в подвиничном наряде. Это пятно ее взбесило. «Мне ничего здесь не нравится», — думала она. «Мне не нравится ничего из того, что было до того, как я встретила Нину». Тут ей внезапно пришло в голову, что именно здесь, в этом центральном районе, разыгрались основные эпизоды той войны, которую она вела против всего мира. Именно здесь, на авиамилле во время драки ребят из нашего квартала с местными парнями, она дала себе слово, что рано или поздно выберется из нищеты. Здесь она горько раскаялась в том, каким путем этого добилась, и изуродовала свой свадебный портрет. Повинуясь владевшему ею духу разрушения, она потребовала, чтобы искалеченная фотография украсил интерьер магазина. Здесь она обнаружила, что ее беременность завершилась выкидышем. Здесь и сейчас... Заканчивалась ее обувная авантюра, уничтожаемая братьями Салара. Значит, именно здесь настанет конец ее браку. Здесь она освободится от Стефана и его фамилии, какими бы последствиями это ни обернулось. Безобразие какое, бросила она Микеле Салари, указывая на пятно. Потом вышла на тротуар и посмотрела на каменных львов в центре площади. Львы были страшные. Лила велела заново покрасить стены. В туалете не было окна, но имелась замурованная дверь, когда-то выходившая во внутренний двор. Лила приказала ее открыть и застеклить матовым стеклом, пропускавшим немного света. В галерее на Авеа Кетамоне она купила две понравившиеся ей картины, наняла новую продавщицу, но не из наших, а из квартала Матердея с дипломом секретарши. Убедила братьев закрывать магазин на обед с часу до четырех, чем снискала бесконечную благодарность своей новой сотруднице. С Микеле Лила вела себя как можно осторожнее. В свою очередь он, не глядя, соглашаясь со всеми ее предложениями, требовал от нее подробного отчета о нововведениях и тратах. Между тем у нас в квартале решение Лилы перейти на работу на пьяце мартире не встретило понимания. Девчонка удачно вышла замуж. Вылезла из грязи в князе, стала красивой женщиной. Ей бы хозяйничать заведение мужа. А она что удумала? Вставать ни свет ни заря и тащиться в центр, чтобы работать на чужих людей? Только портит жизнь Стефаной Свекрови, которая за нее снова пришлось встать за прилавок в колбасной лавке. Джильола и Пинуча каждая на свой лад самозабвенно поливали Лилу грязью, что, впрочем, было предсказуемо. Но уж от кого Лила не ожидала осуждения, так это от Кармен, которая облагодетельствовала. Стоило Лиле уйти из лавки, как привязанность к ней Кармен испарилась без следа, быстрее, чем человек отдергивает руку от рычащей собачьей пасти. Кармен не понравилось, что из подруги и помощницы она превратилась в служанку, которой мать Стефана бежала с напомыкала. Она чувствовала себя преданной, брошенной на произвол судьбы и не собиралась скрывать свои обиды. Она даже начала ссориться со своим женихом Энцо, который не одобрял всеобщих нападок на Лилу. Не то чтобы он ее защищал, а скорее наделял непререкаемым авторитетом и искренне веря, что любое ее решение справедливое, а потому не подлежит обсуждению. Свое мнение он выказывал коротко, в двух-трех словах, покачивая при этом головой. «Чтобы я ни сделала, все не так. Зато Лина всегда права», — злобно шипела Кармен. Откуда ты это взяла? От тебя. Алина то, на все, Лина знает как лучше. А я? Она меня бросила, а сама сбежала. И конечно, она умная, что ушла, а я дура, что жалуюсь. Так по-твоему? Нет. Несмотря на простой и ясный ответ, Кармен продолжала страдать и мучиться. Она чувствовала, что Энцо все надоело. в том числе и она, и от этого злилась еще больше. С тех пор, как умер его отец, а он вернулся из армии, Энцо стал жить привычной жизнью. Тем не менее, еще во время службы он поступил на какие-то курсы, по окончании которых вроде бы должен был получить диплом. Сейчас он напоминал хищного зверя, сдерживающего рык. Он все больше молчал, но Кармен слышал этот его внутренний рык, и он ее пугал. Но самое ужасное и невыносимое заключалось в том, что он оживлялся только, если разговор заходил об этой суке, Линне. Кармен плакала и сквозь слезы кричала ему. «Я ее ненавижу, эту гадину, а ты от нее млеешь? Попробовала бы я выделывать то, что она выделывает. Ты бы меня по стенке размазал!» Ада со своей стороны давно объединилась со своим нанимателем Стефану против его жены, утверждая, что та всю жизнь ему отравила. Когда Лила перешла работать в шикарный магазин-центре, Ада развернулась. Она всем и каждому твердила, какая Лина дрянь, особенно стараясь перед Антонио Паскуале. «Она вами, мужиками, всегда вертела, как хотела», — говорила она. «Знает шлюха, чем вас взять». Она выплескивала им в лицо эти обвинения, как будто Антонио Паскуали несли личную ответственность за несовершенство мужского пола. А если ее брат отмалчивался, она переходила к оскорблениям. «Что, и пикнуть не смеешь?» «Еще оба. Ты тоже берешь деньги у Салара? Так что вы с ней заодно, оба, и шачите на одного хозяина. Неужели не противно, что она тобой помыкает? Я знаю, что ты ей помогаешь в магазине». «Принеси то, перетащи это, а ты и рад подчиняться!» Со своим женихом, который ее все больше раздражал, она вела себя еще грубее. «Ты грязный, как свинья! От тебя воняет!» — бронилась она. Пуску оправдывался, что он только что с работы, но Ада не унималась, так что в конце концов он вообще перестал ей возражать, лишь бы она не разорвала помолвку. Впрочем, дело было не только в этом. Если раньше Паскуали часто упрекал Аду и Кармен за то, что они слишком быстро забыли, сколько хорошего сделала для них Лила, то после того, как однажды утром он увидел мою подругу в Фиате Микеле Саларе, который вез ее, разодетую как элитная проститутка, на пьес Мартире, Паскуали сказал себе, что не понимает, как она, не испытывая настоящей нужды, могла продаться такому подонку. Лила по своему обыкновению не обратила никакого внимания. На растущую вокруг нее враждебность и с головой окунулась в новую работу. Продажи в магазине заметно выросли. Клиенты шли сюда не только за обувью, но и ради удовольствия пообщаться с молодой красивой хозяйкой, умевшей поддержать интересный разговор. На полках у нее рядом с туфлями стояли книги, которые она читала. Она угощала их конфетами и занимала беседой. Но главное, она производила впечатление человека, для которого. Гораздо важнее, чтобы покупатель, кем бы он ни был, супругой или дочерью адвоката или инженера, журналистом или матино, молодым человеком или пожилым денди, которому некуда девать деньги и время, почувствовал себя желанным гостем, чем просто продать ему пару обуви. Им нравилось сидеть в удобных креслах или на диванах и болтать с ней о том о сём. Неожиданная проблема возникла в лице Микеле. Он часто заходил в магазин сразу после открытия и как-то раз э, сказал ей в своей привычной манере, полунасмешливо-полувкрадчиво. «Не того ты в мужья выбрала, Лин. Я правильно сделал, что поверил в тебя. Ты умеешь обращаться с людьми, которые могут быть нам полезны. За несколько лет мы с тобой вдвоем завоюем весь Неаполь и будем делать все, что захотим». С этими словами он попытался ее поцеловать. Лила его оттолкнула, но Микеле ничуть не расстроившись, весело заметил. «Ничего, я умею ждать». «Жди, сколько влезет. Только не здесь», — ответила она. «Потому что, если ты сейчас же не уберешься, с завтрашнего утра я возвращаюсь в колбасную лавку». Микели стал появляться в магазине все реже, зато Нину все чаще. На протяжении нескольких месяцев они с Лилой и тайком встречались в магазине, каждый день на три часа, кроме воскресенья и праздников, которые ненавидели. В час дня едва продавщица опускала на три четверти железную ставню и уходила, Нину проникал в магазин через дверь в туалете и через эту же дверь уходил, ровно в четыре, прежде чем вернется девушка. Пару раз они чуть не попались. Как-то в магазин неожиданно наведались Микели и Джильело, Потом вдруг нагрянул сам Стефану, но Нина успел закрыться в туалете и ускользнуть через внутренний дворик. Думаю, что для Лилы тот бурный период был своего рода испытательным сроком, предвкушением будущей счастливой жизни. С одной стороны, она продолжала старательно играть роль молодой дамы, которая несколько эксцентричным способом торгует обувью. С другой, она читала, училась, размышляла, и все это ради Нину. Она ознакомилась в магазине с влиятельными людьми и прикидывала, как использовать эти связи для помощи любимому. Именно тогда Нино опубликовал в газете «Иль Маттину» статью о Неаполе, которая принесла ему определенную известность в университетских кругах. «Хорошо, что я тогда ничего об этом не знала. Если бы они опять втянули меня в свои дела, как на Иски, это не прошло бы для меня бесследно и поломало бы мне всю жизнь». Кроме того, я без труда догадалась бы, что некоторые пассажи, не те, где излагалась фактура, а те, где содержались некоторые интуитивные озарения, основанные не на точном знании, на умении находить нечто общее, на первый взгляд ничем не связанных предметах и явлениях, были написаны Лилой. Нино ни за что бы так не написал, он этого не умел. Так умели писать только мы с Лилой.